Двенадцатый. Давыдов, В.Л., отставной полковник. Тринадцатый. Долгорукий, И.А., князь, полковник, адъютант великого князя Михаила Павловича, вышел из общества в 1821 году. Четырнадцатый. Каховский, Петр Андреевич, поручик, казнен. Пятнадцатый. Кюхельбекер, Вильгельм, коллежский асессор, поэт, товарищ Пушкина, полицею. 1797 16 лунин михаил подполковник 17 муравьев александр михайлович корнет 1802 год 18 муравьев никита михайлович брат александра капитан 1796 19 муравьев александр николаевич полковник гвардии 1792 год Двадцатый. Муравьев Артамон Захарович, полковник, 1794-й. Двадцать первый. Муравьев Апостол Ипполит Иванович, прапорщик, 1805-й год. Двадцать второй. Муравьев Апостол Сергей Иванович, брат Ипполита, подполковник, 1796-й год, казнен. Двадцать третий. Муравьев-апостол Матвей Иванович, отставной подполковник, 1783. 24. Оболенский е. п Князь-поручик, писатель, 1796 год. 25. Адоевский Александр Иванович, поэт, корнет, 1802 год. 26. Орлов Михаил Федотович, Свиты Его Величества, генерал-майор, приятель Пушкина, 1788 год. После закрытия в 1821 году Союза благоденствия участия в тайных обществах более не принимал. 27. Пестель Павел Иванович, полковник, 1793 год. Казнен. 28. Поджио. А. В. Отставной подполковник гвардии. 1798 год. 29-й. Пущин Иван Иванович. коллежский асессор, бывший лицеист, товарищ Пушкина. 1789 год. 30-й. Розен А. Е. Барон. Поручик финляндского полка. 1799 год. 31-й релеев Кондратий Федорович, подпоручик, поэт, 1795 год, казнен. 32 второй. Трубецкой Сергей Петрович, полковник гвардии, 1790 год. 33 Тургенев Николай Иванович, действительный статский советник, автор книг, Опыт теории налогов Санкт-Петербург 1818 год. Год рождения 1789. 34. Иван Визин МА, отставной генерал-майор 1788 год. 35. Юшневский АП, генерал-интендант второй армии. 36. Екубович А. И. Драгунский капитан, 1792 год. 37. -й. Якушкин. И. Д. Отставной капитан Семеновского полка, 1793 год рождения. Существование политического заговора стало известно императору Александру в сентябре 1821 года. Выслушав донесение государь задумался, долго молчал... Точно размышлял с самим собою и потом сказал, «Ведь я сам разделял эти иллюзии заблуждения с самого начала своего царствования, даже ободрял к тому, нет, ни не мне карать за них». Государь знал имена многих заговорщиков. Их всех легко было бы своевременно арестовать и предупредить возмущение, вспыхнувшее 14 декабря 1825 года при воцарении императора Николая I, но Александр молчал и бездействовал. «Как будет угодно Богу!» Вот Мерила, каким он руководился в своих действиях за последние годы. Это особенно ярко сказалось в вопросе о престолонаследии. «Престолонаследие» У императора Александра не было детей, две дочери умерли в самом раннем возрасте. И престол, согласно указу 5 апреля 1797 года, должен был перейти к старшему брату, цесаревичу Константину, но тот, под тяжелым впечатлением событий 11 марта 1801 года, решительно отказался от короны, которая вследствие этого переходила к следующему брату, Николаю. Император Александр ознакомил последнего с намерением Константина еще в 1819 году. В следующем году, разведясь со своей женой, великой княгиней Анной Федоровной, Константин вступил в марганатический брак с полькой Иоанной Грудзинской, 12 мая 1820 года, получивший перед браком от государя титул княгини лович И в 1822 году официально заявил о своем отказе от престола, на что и получил согласие от царствующего брата. Тогда император Александр особым манифестом 16 августа 1823 года заявил об отказе Константина и о передаче его прав Николаю. Но и отказ цесаревича, и манифест государя держались в строжайшей тайне и в запечатанном пакете, переданный Александром на хранение, в Московский Успенский собор с надписью на конверте «Хранить до востребования моего», а в случае моей кончины «Открыть прежде всякого другого действия».